Седьмое. Джанет была неподалеку. Мерила шагами короткий коридор крыла «А». Похоже, теперь она стала старшей бесконвойной. Собственно, она была единственной бесконвойной, однако Джанет внимательно слушала все, что говорилось на занятиях о жизни после тюрьмы. Составляя резюме, очень важно выставлять все свои достижения в лучшем свете и позволить человеку, принимающему решение, самому определить, что имеет значение. Звание старшей бесконвойной принадлежало Джанет. Пока четверо оставшихся дежурных патрулировали крылья «Б» и «В», осматривая периметр, доктор Норкрас попросил Джанет приглядывать за двумя оставшимися заключенными, если ему потребуется отойти. — Конечно, — ответила Джанет, — я не занята, мебельный цех закрылся. Работать ей нравилось. Работа отвлекала от ненужных мыслей. Она шаркала по коридору впереди за тройным зарешоченным окном в западной стене серела утро. Лужи воды стояли на беговой дорожке. Поля напоминали болото. Никогда не любила видеоигры сказала Джанет. Ей потребовалось время, чтобы сформулировать ответ. Она не спала 96 часов. Еще одно свидетельство того, что у тебя. — Прекрасный характер, дорогая. Тут в дискуссию вступила Энджел, занимавшая соседнюю камеру. — Прекрасный характер? У Джанет? Что за чушь? Она завалила своего гребаного мужа, знаешь ли, зарезала. И не ножом, как сделал бы нормальный человек, а Так, Джанет? Энджел-рэпер исчезла. Энджел-деревенщина вернулась. Джанет решила, что для рифм Энджел слишком устала. Нехорошо. Энджел деревенщина раздражала меньше и была более... Джанет порылась в памяти в поисках слова. Более естественной. Я знаю Энджел и ставлю ей это в заслугу. Жаль, что она не позволила мне убить тебя, сказала Энджел. Я бы добралась зубами до твоего горла. М -м -м, знаю, что добралась бы. Хочешь поиграть на телефоне, Энджел? «Джанет, если я отдам тебе телефон через щель для подноса, ты отнесешь его, Энджел?» Примирительно спросила Иви. Ходили разговоры, что красавица в мягкой камере — колдунья или демон. Мотыльки вылетали из ее рта, Джанет это видела. Но кем бы ни была Иви, едкие насмешки, Энджел, пробивали ее броню. «Готова спорить, я бы смогла заставить тебя...» «Проглотить этот телефон», — сказала Энджел. «Спорим, не смогла бы». «Смогла». Джанет остановилась у окна, положила ладонь на стекло и навалилась на него. Она не хотела мечтать о сне и не могла не мечтать. Конечно, тюрьмы были и во сне. Столько раз во сне Джанет ждала, когда ее выпустят из камеры. Это было так же скучно, как ждать на его. но сон был так же и пляжем. И волны очищали его, каждую ночь смывая все следы, и залу костров, и песочные замки, и пивные банки, и мусор. Эти очищающие волны уносили в глубины все, оставленное на берегу. Сон также был Бобби. Он встречал ее в лесу, выросшем на руинах плохого старого мира, и мир становился лучше. Появится Лири в ее сне, ее сновидениях. Дэмиан появлялся, так почему не появится Ри или тем, кто в коконе ничего не снилось? Джанет помнила, как иногда просыпалась, чувствуя себя такой юной, такой сильной и здоровой. Прямо хоть в драку ввязывайся, — говорила она Бобби, когда он был совсем маленьким. Теперь она не могла представить, что когда-нибудь почувствует себя так же. Только-только родившись, Бобби ночами крепко ее доставал. — Чего ты хочешь? — спрашивала она. — Он же плакал и плакал. Ей казалось, что он сам не знал, чего хотел, но надеялся, что его мать знает и все исправит. Это самое трудное в материнстве, когда не можешь исправить то, чего не понимаешь. Джанет задалась вопросом, а сможет ли она снова заснуть? Вдруг она сломала сонную косточку. Порвала сонную мышцу, сонное сухожилие. Она чувствовала невероятную сухость в глазах, и язык казался очень большим. Почему она не сдавалась? Простой вопрос, потому что не хотела. Она сдалась Демиону, она сдалась наркотикам, и ее жизнь стала именно такой, какой должна была стать. По всеобщему мнению, больше она сдаваться не собиралась, не желала делать то, чего от нее ждали. Она решила сосчитать до шестидесяти, сбилась после сорока, вновь начала с единицы и добралась до сотни. Она бросает, она забивает. Давайте просмотрим видеопленку. Как звали того парня, любителя просмотреть видеопленку? Доктор Норкрес вспомнил бы. Джанет смотрела на восточную стену, где располагалась металлическая дверь душа и зона дезинсекции. Она пошла к этой двери... Правое-левое, правое, левое на полу сидел на корточках мужчина, кроша травку в папиросную бумагу. За спиной Джанет Энджел красочно описывала Иви, как сдерет с нее кожу, вырвет ей глаза, поджарит с диким луком и съест. Дикий лук придаст приятный вкус любому дерьму. И так далее, и тому подобное, тон и выговор злой, злой, злой, сельский, сельский, сельский. Если Джанет не пыталась сосредоточиться, разговор, все равно какой, напоминал тихий бубнеж радио. Ей все время казалось, что она вот-вот услышит номер, начинающийся с восьмисот. «Знаешь, Энджел, пожалуй, я не буду делиться с тобой видеоигрой «Растущий город», — сказала Иви. А Джанет продолжала идти правой-левой, правой-левой. Сосредоточившись на доске с разноцветными объявлениями около контейнера с квеллом, буквы расплывались, слов она прочитать не могла, но и так знала, что это сообщение о церковных службах, собраниях анонимных алкоголиков и занятиях художественных кружков, а также напоминание о правилах. На одном листке девушка-эльф танцевала над словами «У меня примерное поведение». Джанет остановилась, бросила взгляд на то место, где сидел мужчина. «Никого». «Привет! Эй, куда ты делся?» «Джанет, ты в порядке?» «Само собой». Джанет оглянулась на камеру Иви. «Эта странная женщина стояла у решетки. На ее лице было меланхолическое выражение. Ну, разумеется». Какое бывает, когда ты надеешься на что-то не слишком реалистичное? И, конечно, жизнь поступает с своей надеждой именно так, как всегда. Поступает с нереалистичными надеждами. Такое выражение бывает у малышей после того, как их поцарапала кошка, но прежде чем они заплачут. Я просто подумала, что кого-то увидела. Ты начинаешь галлюцинировать. Такое случается, если долго не спать. — Тебе нужно лечь, Джанет. Для тебя будет безопаснее, если ты заснешь до того, как придут мужчины. Джанет покачала головой. — Я не хочу умирать. — Ты не умрешь. Заснешь, а потом проснешься в другом месте. Иви просияла. И станешь свободной. Когда дело касалось Иви, Джанет не могла мыслить ясно. Казалось, Иви безумна, но не в том смысле. В каком были безумны те люди, с которыми Джанет сталкивалась в женской тюрьме Дулинга? Некоторые были настолько близки к тому, чтобы взорваться, что почти тикали. Такой была Энджел. Иви была совсем другой. И не только из-за мотыльков. Иви казалась одухотворенной. — Что ты знаешь о свободе? — О свободе я знаю все, — ответила Иви. — Привести пример? — Если хочешь. Джанет вновь рискнула посмотреть на то место, где видела мужчину. — Там никого не было. — Никого. В темноте земли, гораздо ниже угольных карьеров, которые появились на месте гор, есть живые существа. Это безглазые существа, но тебе никогда не стать такой свободной, как они, потому что они живут так, как хотят, Джанет. Они самореализованы в своей темноте. Они такие, какими хотят быть. Последнюю фразу Иви повторила, чтобы подчеркнуть ее значимость. Они такие, какими хотят быть. Джанет представила себя в теплой темноте, Глубоко под поверхностью земли вокруг поблескивали созвездия кристаллов. Она чувствовала себя маленькой, она была в безопасности. Что-то коснулось ее щеки, она открыла глаза, стряхнула паутинку, которая полезла из кожи. Джанет покачнулась, она не осознавала, что закрыла глаза. Прямо перед ней была стена, доска объявлений дверь в душ контейнер с квеллом бетонные блоки джанет сделала шаг другой мужчина вернулся он курил косяк который скрутил джанет не собиралась смотреть на него она не сдастся она коснется стены развернется и пойдет к противоположной стене она не сдастся джанет сорли пока могла обойтись без паутинного кокона Я еще повою, подумала она, я еще повою, вот увидите.